ДВЕНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ПЛЕНЕНИЕ ТРЁХГЛАВОГО КЕРБЕРА Одиннадцать великих подвигов совершил на службе у царя Эврисфея непобедимый герой Геракл. Одиннадцать раз возвращался он с победою в старые стены Аргасской столицы. Даже завистливый и жадный Эврисфей начал, наконец, чувствовать себя в долгу перед своим великим слугою. Он подобрел... и приказал возвратить Гераклу золотые яблоки, добытые им в садах Гесперит. Но в то же время, готовясь послать своего могучего слугу на последний, двенадцатый подвиг, он придумал для него самое страшное, самое опасное дело. Он решил отправить Геракла в царство бога Плутона — Тартар. «Глубоко под землей», — говорили греки, — В вечном мраке, в древней сырости и холоде лежит это мрачное царство. Ни один луч не проникает сосвещённый солнцем земли туда, в тёмный Тартар. Ни единый звук не доходит до его чёрных глубин. В глубоком молчании катятся подземные реки Стикс, Ахерон, коцит Чёрная вода их беззвучно лижет чёрные скалы. Даже совы и летучие мыши боятся залетать в эти страшные подземелья. Только в двух или трех местах на земле есть глубокие и узкие горные щели, дикие расселены и пещеры, сквозь которые можно пройти в царство Плутона. Живые люди никогда не проникают туда. Лишь когда человек умирает и тело его хоронят в земле, Тень человека быстро летит, точно лист, гонимый ветром, к дикому входу в Тартар, спускается вниз в сырость и мрак и навсегда остается там. Седой старик Харон за мелкую медную монетку перевозит ее в дырявом челне на другой берег реки Стикса. Нет человеческим теням выходом из Тартара на землю. Все выходы из него стережет бессонный пес Кербер. Три головы у этого недремлющего стража, три головы на длинных шеях, из каждой шеи спадает вниз густая грива, не из волос, а из страшных ядовитых змей. Длинный хвост у этого кербера, но вглядись, и это не хвост, это свирепый дракон вырос у него на спине». Он свивается в кольца и развивается, высовывает острое жало и шипит. Горе тому, кто захочет, миновав страшного Кербера, выбраться из подземного царства обратно на свет. С громкими стонами печальной толпой скитаются тени умерших людей по острым камням плутонова царства. Они тоскуют по солнцу и теплу. Они грустят обо всем, что им было мило на радостной светлой земле. Но выйти оттуда они не могут. Так говорили греки, и вот царь Эврисфей приказал Гераклу спуститься в Тартар и, поймав адского пса Кербера, привезти его на цепи Варгас. Все содрогнулись от страха, услышав такой приказ. Громко заплакали жалостливые люди. Страшно было даже подумать, что живой человек должен спуститься туда, где толпятся только тени давно умерших. Но герой с радостью выслушал этот последний, двенадцатый приказ. Прежде чем пускаться в путь, он сходил в город Элевсин к мудрецам, которые жили там и не боялись смерти. В глубокой ночной тишине, при мерцающем свете факелов Старейший мудрец шепнул ему на ухо волшебное эллифсинское слово. Оно освобождало от страха смерти каждого, кто его услышал. Узнав это слово, человек уже ничего не боялся. Смело направился после этого герой в дикие скалистые горы, где была расселена ведущая в темный тартар. Чем дальше он шел... Тем тесней становились вокруг него остроконечные голые утесы, тем глубже и мрачнее становилась долина. Перестали звенить цикады, скрылись куда-то птицы, только змеи зловещим шипением провожали шаги могучего. Серые жабы расползались из-под его ног, да серые вороны, сидя на засохших деревьях, хрипло-каркали ему вслед. Наконец, среди ядовитых кустов волчьего лыка он увидел черное жерло пещеры. Холодом и сыростью, смертью и тлением веяло оттуда. От этого холода вздрогнул даже смелый воин, победивший лернейскую гидру и Немейского льва. В последний раз взглянул он вверх в далекое синее небо, на белые веселые облака, потом взялся за ветви ядовитого кустарника и перешагнул через страшный порог. Но в тот же миг кто-то взял его под руку. «Не бойся, сын Зевса», — сказал звонкий молодой голос. «Наш отец послал меня, чтобы я довел тебя до дворца Плутона. Иди за мной. Не в первый раз мне приходится проходить этот страшный путь». Геракл оглянулся и увидел рядом с собой улыбающегося юношу с лукавыми глазами, с крылатым жезлом в руке. Маленькие крылышки трепетали у него на круглой шапочке, маленькие крылышки были и на тонких сандалиях. Плутоватый взгляд его так и бегал вокруг. Геракл сразу узнал в нем своего старшего брата. Это был Гермес, небесный посол и вестник, бог торговцев, выдомщиков-изобретателей, а также бог всякой хитрости и плутней. Рука об руку с ним спустился бесстрашный герой под мрачные своды подземного царства. В страхе отпрянули в стороны легкие тени умерших при виде живого человека, облаченного в панцирь с львиной шкурой на плечах. Только одна тень осталась на месте, уставив на путников страшные неподвижные глаза. Геракл узнал ее. То была ужасная медуза горгона На голове у нее росли не волосы, а змеи, и тяжелый взор ее обращал в каменный столб каждого, кто случайно взглядывал ей в глаза. Нахмурясь, поднял было Геракл свою тяжелую палицу, но Гермес тихонько коснулся его локте. «Не тревожься, брат», — шепнул он, — «ведь это не сама медуза, это только ее бессильная тень». С тех пор, как великий Персей, герой такой же смелый, как ты, убил ее, она уже не может принести никому вреда. Геракл опустил палицу, и они прошли мимо. Тени толпами носились вокруг них, вздыхая, плача и жалуясь на свою судьбу. Многих знакомых встретил среди них Геракл. Много раз останавливали его тени, прося защиты и помощи. но он ничего не мог сделать для них. Наконец, вдали, в глубоком мраке, встал перед ним пышный и тяжелый дворец Плутона, хмурого царя подземного мира. Плутон насупил было брови, увидев перед собой живого Геракла. Но когда тот шепнул ему на ухо волшебное элевсинское слово, морщины на его лбу разгладились. Милостиво выслушал он просьбу героя, и, подумав немного, сказал, «Хорошо, сын брата моего Зевса, пусть будет так, как ты просишь. Я позволю тебе увести моего верного пса в мир живых, но для этого ты должен сам, без всякого оружия в руках, найти, поймать и сковать его. Ступай, да и сопутствует тебе удача». Тотчас же пустился Геракл на поиски Кербера. От каменистых, скользких, от гнили и плесени берегов Ахерона донесся до него издали грозный тройной лай и рычание. С камня на камень прыгал, спеша напасть на человека трехглавый пес. Опершись на верную дубину, ждал его Геракл. И когда страшный зверь со злым воем бросился ему на грудь, он отшвырнул далеко прочь палицу, стиснул мощными руками сразу все три его шеи. Неистово рвался и бился в этих объятиях злобный сторож подземного царства. Змеи, у него на гриве, яростно впились в рыжую шкуру льва. Хвост дракон тщетно разил медно-блещущий панцирь. Все было напрасно. Руки Геракла сжимались все туже. И вот, наконец, поникли три головы свирепого пса. В страхе припал он к ногам героя и с жалобным визгом стал лизать ремни его сандалий. Тогда Геракл приковал Кербера к прочной цепи и вывел из темного тартара на землю. В ужасе завыл и затрепетал рожденный во мраке пес, как только первый луч солнца коснулся его глаз, ведь он никогда не видел дневного света. Ядовитая пена заклубилась на трех его мордах И там, где капли падали на теплую землю Греции, вырастала ядовитая трава Аконит. Наконец, Геракл, ведя за собой Кербера, прибыл в Аргас. Едва взглянув на чудовище, Эврисфей закрыл лицо руками и, убежав, забился в самый дальний покой своего дворца. — Довольно, Геракл, довольно! — кричал он. Я не смею держать у себя на службе того, кто победил саму смерть. Сведи скорее это чудовище обратно в темный тартар и потом ступай куда хочешь. Ты совершил все двенадцать подвигов. Наказание кончилось. Боги простили тебя. Ты свободен. Так и случилось. Геракл отвел Кербера назад в Дикие Горы. и выпустил его в черную расселенную земли. Сам же он, наконец, вздохнул полной грудью и вернулся в Фивы, где ждала его верная жена Мигара. Вот и закончен рассказ про двенадцать деяний Геракла. Подвигов много еще совершил он до славной кончины, но невозможно певцу, богоравного славу исчерпав, все до конца передать, что о нем говорили потомки. Время бежит да бежит, над землею проносятся годы, слава людей увядает, но слава народов бессмертна. Греческий мудрый народ воплотил себя в дивном Геракле, и до скончания веков никогда мы о нем не забудем. Читал Константин Ермихин